Глава ч е т в е р т Когда Вильгельм входил в собрание, насмешливые взгляды провожали его. Долговязый немец с г о р б л е н н ы й с выпуклыми блуждающими глазами, резкими движениями и быстрой путанной речью был загадкой для Николая Николаевича п о х в е с н е в а Посмеиваясь над Вильгельмом в его отсутствие, п о х в е с н е в вел себя особенно с д е р ж а н н о и у ч т и в о при встречах и почему-то не смотрел прямо в глаза. присутствие Грибоедова, натянутого как струна, всех сдерживало. Раз в собрании появился высокий, полный майор с большими черными усами, глаза его огромные и неподвижные, и все лицо желто с м у г л о е как маска, были необычайны. Он вежливо и слегка небрежно поздоровался с Грибоедовым и быстро прошел во внутренние комнаты, где шла игра. Кто это? спросил Вильгельм Александра Якубович неохотно ответил Грибоедов Так вот он Якубович герой воображения Пушкина и его этот дуэлист безумный храбрец мрачный Что р о к о в о й человек криво усмехаясь проговорил Александр Хочешь расскажу тебе его последний подвиг Тут у Боксана войска заходило в тыл горцам пришлось им пройти горную щель здесь очень узкие горные щели Поодиночке проходили. Якубович с п у с т и т ь с я спустился, а в щели застрял. За ноги пришлось тянуть и задрали на нем сюртук, пуговиц почти не осталось. Представляешь картину? Он с удовольствием засмеялся. Теперь эту щель дырой Якубовича зовут. Вильгельм не мог привыкнуть к этой манере Александра. У Вильгельма с детства были герои воображения. Он влюблялся то в Державина, то в Жуковского, то в Ермолова, и каждый раз, когда приходилось Вильгельму по модному выражению разочаровываться в г е р о и воображения, это было для него больно и трудно. Александр же, как только замечал, что Вильгельм влюблён, тотчас обливал его как холодной водой насмешкой. Вильгельм слышал иногда, как стонет Александр во сне. Он видел по вечерам его сухие без слез глаза. и прощал ему все, но при каждой насмешке Александра становился грустен. Александр знал, как действуют охлаждающие речи на Вильгельма, но говорить иначе о людях не хотел и не мог. Ему доставляло даже тайное удовольствие слегка мучить беззащитного перед ним друга. Чувства его были неизменны, как всегда, и как всегда видимые поступки им противоречили. В собрание вошел Ермолов с похвистневым и двумя военными. При Ермолове все подбирались. Военные ходили особенно ловко, статские были особенно остроумны. Ермолов был на этот раз не в духе. Он с у ч т и в о й улыбкой пожимал руки направо и налево, но улыбка показалась на этот раз Вильгельму почти неприятной и, пожалуй, неестественной. Ермолов быстро прошел в свою комнату. В собрании была небольшая комната с турецкой оттоманкой, широкими креслами и круглым столиком, в которой Ермолов играл в в карты с молодежью. Он сел и н а с у п и л с я Ох, виснев, задержавшись на секунду в первой комнате, уже успел шипнуть о каком-то р е с к р и п т е не очень милостивом, который Алексей Петрович получил, и сразу же скользнул за Ермоловым. зови дружок Грибоедова, в Ейкова, сказал Ермолов б р ю з г л и в о их л е б о п е к а р я пригласи. Вы, господа, великолепные, сказал он все с т о й же сегодняшней неприятной улыбкой, обращаясь к входящим. Не хотите ли со мной поскучать? Он был слегка тревожен, и шутка не удавалась. А вы торжествовать можете, обратился он к Грибоедову. р е с к р и п т е ц получил насчет Персии. Беречь ее пуще России. Пускай, мне не жалко. Это там Дибич и Паскевич, советчики. Посмотрим, куда Россия на двух ваньках уедет. Коломбру д а л с я все засмеялись, и Ермолов повеселел. И Паскевича и Дибича звали Иванами. Грибоедов поморщился. Паскевич приходился ему свойственником, и по кровительством его он пользовался, хоть и неохотно. А разве вы их Алексей Петрович ровнями считаете? спросил он недовольно. Ах, батюшка, захлопотал Ермолов. Да ведь я с молодости обоняния лишен. Для меня что роза, что р е з и д а все едино. Нет, в самом деле, чего они от меня хотят? Они у Ермолова было и правительство, и царь, и Петербург вообще. Я ничего не прошу, ничего не требую. Забрался в глушь, все им предоставил и наград не прошу. Только бы меня в покое оставили. Вот вы, Николай Павлович, обернулся он к в о е й к о в у Мемуары будете писать, так обо мне и запишите. Дескать ничего не хотел, только бы в покое оставили. п о х в е с н е в раздал карты. е р м о л о в держал карты, сощуря правый глаз. Когда бил карту, щ у р и л его еще больше. Он любил выигрывать. А жаль, вдруг лукаво повернулся он к грибоедову. Ей богу жаль Александр Сергеевич, что рискрипцы мне пишут. Воевать бы с Персией, Турцией, да х и в у с Индией прихватить, ей же Богу не дурно было бы. Он поддразнивал г р и б о е д о в а Алексей Петрович, сказал г р и б о е д о в вы только по недоразумению, не Петр Алексеевич, греческий проект его вы хорошо усвоили. И недурная братец мысль, сказал почти равнодушно Ермолов. Торговля, торговля восточная нужна нам, без нее зарез. Вы поглядите, сколько англичан в тифлисе к о п о ш и т с я Не для моих глаз наехали. Персия, Турция, Хива, а там Индия. Пойдем, братец, как полагаете? Надо к о л е и поглубже нарезать. Не жертвуйте нами, ваш е превосходительство, ежли е вы объявите когда-нибудь войну Персии, сказал холодно улыбаясь Грибоедов. Ермолов пожал плечами. Эх, братец, все равно ничего не будет. Не изволь тебе спокоиться. Они, подразнил Грибоедов. Они, сказал Ермолов, притопывая ногой. Они скучные, тягостные. В т е л е з е т е я напротив него сидел. Что вы говорит, Алексей Петрович, такой вид имеете, будто порфиру вам надевать? Так отвечаю и должно бы быть. Гляжу, побледнел и сразу закончил. При всяком другом государе. Он любил при молодежи эти шутки. Царь, который боялся его и ненавидел, был обычным их предметом. Варейков пристально глядя на Ермолова сказал: "Государство восточное величайшая идея. Вся Азия тогда с нами. Но воображаете ли вы, Алексей Петрович, к а л е ж с к о г о ассесора с по части иностранных дел в п а р ф и р е царя восточного? к а л е ж с к и м ассесором называл Пушкин царя." Это словцо ходило по всей России. От чего же, сказал Ермолов и прищурился. Из п а р ф и р ы можно мундир сшить. А вы, Вильгельм Карлович, переменил он вдруг разговор, обратясь к х е л ь б е к е р у Что ж, не в е с е л о е Вильгельм сказал глухим голосом. Человечество устало от войн, Алексей Петрович. Вот тебе на, сказал Ермолов и развел руками. А сам меня в Грецию звал. то Греция, то другое дело. Война за освобождение Эллады не то, что война за приобретение выгод торговых. Ермолов нахмурился. А я вам говорю, жестко сказал он, что за Грецию воевать только для того бы стоило, чтобы Турцию к рукам прибрать. Что греки? Греки торгуют губками и э л л а д а особо й нигде не вижу. Эллада рифма хорошая, Вильгельм Карлович. Эллада, лада. А может и не надо? Вильгельм вскочил. Вы шутите, Алексей Петрович? Но г р е к а м бьющимся за освобождение, сейчас не до шуток. е р м о л о в улыбнулся. Горячий вы, Вильгельм Карлович. Каждый делает, что может. Я вот, например, смеяться могу и смеюсья, а то бы верно плакал. Все замолчали и бастон начался. Вильгельм и Александр шли домой молча. Не люблю я этих особ т р и з в е з д н ы х сказал Александр. Захотелось ему пойти войной на Персию и звол расплачиваться. Вильгельм шел по н у р о Он думал о своем. г р е ц и и не у д а в а л о с ь Их догнал в а е й к о в Он был взволнован. Я вас провожу немного, сказал он и заговорил тихо и как будто смущаясь. У вас, Вильгельм Карлович, проект насчет Греции. У меня тоже есть один проект. Вот Алексей Петрович говорит насчет Хивы, Бухары, Индии. Не кажется ли вам эта мысль в е л и к о ю Нет, резко ответил Грибоедов. Должно соблюдать границы государственные, нельзя воевать вечно. Восток великое государство восточное, говорил тихо в а е й к о в и чехотошное лицо его было бледно. Это мысль Александра Великого, разумеется, не нашего Александра не первого. Я вам довериться могу, добавил он, волнуясь. Нужно восточное государство под властью Алексея Петровича. Грибоедов остановился, пораженный. Династия Ермоловых? Династия Ермоловых? Выдержал его взгляд в о е й к о в Они прошли несколько шагов молча. Потом Грибоедов сказал спокойно: "А как же с наследником будет? Нужно Алексея Петровича женить спешно." Глава пятая. Вильгельм больше не ходил к Ермолову. Ему стало неприятно его улыбка. Он боялся услышать глуховатое и приятное братец. Дел было мало и друзья много гуляли и катались. Вильгельм свел дружбу с Листом. Когда серый капитан смотрел на него умными глазами, Вильгельм вспоминал туманно отца, тоже высокого немца в сером сюртуке. Строгого и грустного. Капитан жил за городом, и Вильгельм часто скакал к нему на горячем жеребце, которого обязательно ему достал услужливый п о х в и с т н е в п о х в и с т н е в в последнее время непрестанно т е р с я около Вильгельма, искал его общества, услуживал ему. Это стало казаться подозрительным Грибоедову. Он предупреждал Вильгельма. Милый, не водись ты с этим пиколо-человекула, он тебя при случае з а д ё ш е в о продаст. Но Вильгельм, мнительный во всем, что касалось насмешек, был к людям доверчив. А впрочем дело, по-видимому, объяснялось тем, что п о х в е с н е в и вообще любил услужить. Александр подумал и бросил предупреждать Вильгельма. Он тоже ездил с Вильгельмом к Листу. Там были хорошие уединённые места. На куре? версты три-четыре вниз по течению было с т р о в о к на островке сад огромный запутанный с лабиринтами виноградных аллей сад принадлежал старому пьянице джафару джафар встречал их с большим достоинством с утра он был трезв и важен как владетельный принц р ы л с я в саду где работали его сыновья но больше для виду г р и б о е д о в а он уважал, потому что г р и б о е д о в знал арабский язык; Листа за то, что тот был военный; Анна Вильгельма обращал мало внимания. Когда приятели появлялись, д ж е ф ф а р широким жестом приглашал их к каштану. Под каштаном, огромным, вековым, было прохладно. Водопровод журчал вблизи однообразно. Вот он, истинный край Забвенья. Здесь лист забывал о своей невеселой солдатской жизни о старухе матери, которая жила на Васильевском острове в Петербурге. Пыхтя неизменной трубкой, он рассказывал друзьям о походах. Он вспоминал, как отбивался от десяти человек, к о й х а с р а г у р е л как отрубил ему офицер правую руку и как убил себя старик левой рукой. Вильгельм слушал его невеселые рассказы с о д р о г а н и е м Капитан рассказал раз, как Ермолов о б р а з у м и л немецких сектаторов. Сектаторы жили в Вюртемберге. Они верили, что второе пришествие приближается, что Бог придет через Грузию, из Турции или из Персии. Их выселили в Россию и поселили на Кавказе. Тогда Ермолов предложил им выбрать доверенных, отправить в Персию и Турцию и удостовериться, началось ли там пришествие. Через месяц депутаты вернулись измученные, ободранные, голодные. С тех пор в немецкой колонии в пришествии больше не верили. Капитан сидел с друзьями мало, у него была хлопотливая служба. Раз Грибоедов сказал Вильгельму, сидя под старым каштаном: «Не могу я так дольше жить. Я в обыкновенные времена милый, совсем не гожусь. Знаешь, Ярмолов говорит, что я на Державина похож». Во всем, в стихе и в жизни, это у него комплимент лукавый. Он Державина считал самым беспокойным и негодным человеком во всей России. Люди мелкие, дела их глупы, душа ч е р с т в а В это утро Грибоедов был тревожен, раздражителен, о чем-то думал. Чувствую, ответил Вильгельм, что и мне здесь не усидеть. У меня есть один признак, он меня никогда не обманывал. Тоскую по родным. Как ты думаешь, Александр? – з а ш е п т а л о н тревожно, глядя на Грибоедова. А нельзя ли отсюда бежать в Грецию, милый? Помнишь Пушкина? Жажды гибели горел. Как Пушкин это понимает? Грибоедов повторил глухо: ж а ж д о й гибели. А время летит, в душе горит пламя. В голове рождаются мысли, и между тем я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, а я не успеваю даже учиться, не только работать. Что за проклятие над нами, Вильгельм? Словно надо мной тяготеет пророчество, и будет тебе всякое место в предвижении. Едем домой, заговорил Вильгельм. Едем на север. Здесь от бездействия погибнем. Не все же шататься по большим дорогам. Хочешь, скажу, от чего гибну. Не слушал его Грибоедов. Милый, я гибну от скуки. Толстобрюх Шаховской мне раз сказал, Голубчик, все, что пишешь, превосходно, но скука движет твоим пером. Как скучно! Какой результат наших литературных трудов по истечении года, столетия? Что мы сделали и что могли бы сделать? Вильгельм вскочил, заходил взад и вперед. Вдруг он остановился перед Грибоедовым. Слезы стояли у него на глазах. Я готов на преступление, на порок, но только не на бессмысленную жизнь. Куда бежать? Грибоедов тоже поднялся с травы. Бежать некуда. Край забвенья и то хорошо. Проживем как-нибудь. Не в Москву же ехать на вечера танцевальные, не в журналы жить и в сплетни и дурачество литературное. Он усмехнулся. У меня дядюшка на Москве спит и видит, когда уж я статским советником стану. Глава шестая. Однажды Вильгельм и а л е к с а н д р услышали на улице необычайный шум. Они выглянули в окно. Люди бежали к крепости. Хозяйский мальчик полуголый отчаянно выворачивая пятки бежал, что есть духу. Грибоедов спросил, что такое случилось. Джамбот крикнул ему пробегавший арменин. Джамбот приехал, о с к а л и л зубы другой. Грибоедов молча и серьезно стал застегиваться. Пойдем поскорее, сказал он Вильгельму. Будет серьезное дело. Кучук Джанхотов был самый богатый владелец, от чечни до абхезов его имя г р е м е л о Старый Кучук был большой дипломат. Он вовсе не хотел рисковать скотом и пастбищами. Поэтому он был в дружбе с Ермоловым. Его есыри, когда им повстречался отряд чеченов с панурами головами, переносили насмешки. Кучук отлично помнил, как Ермолов преспокойно угнал пятнадцать тысяч голов скота из соседнего аула за то, что тот пропустил за кубанцев. Поэтому он и сына своего Джамбулата всячески старался приблизить к Ермолову. Джамбулат, или как все черкесы его звали Джамбот. Был его единственным наследником, но Джамбот был из другого теста. Он правда был у Ермолова в персидском его посольстве, но повел себя с персами так таинственно, у них завязались какие-то такие переговоры, что Ермолов его из Персии должен был выслать. И когда закубанцы снова вторглись, Джамбот оказался одним из их главарей. Это была большая неприятность. Он был знаменит по всей Чечне, по всей Абхазии. н а с к о к у он попадал ворла и шашкой срубал голову молодому быку, слава Джамбота росла. Все кабардинские девушки знали песню о нем, и сам Ермолов имел удовольствие в последний свой проезд слышать, как одна стройная девушка в сакле пела песню, каждое второе слово которой было Джамбот. С тех пор, как за Кубанцы были разбиты, Джамбот жил у отца. Ермолов уже с неделю послал Кучуку очень ласковое письмо, в котором просил самого Кучука с Джамботом, сыном его, приехать к нему для переговоров об одном чрезвычайно важном деле, причем обещал мир Кучуку. Посмотреть на молодого Джанхотова хотелось всем, поэтому и бежали. Друзья поспели как раз в тот момент, когда Кучук с сыном въезжали в крепость. У крепостных ворот стояла толпа, которую в крепость не пропускали. Кучук и Джамбот ехали медленно. На старике была огромная белая ч е л м а Он был в м е к к е и медине. Другие не столь знатные владельцы ехали по о д а л ь Простые у з д и н и впереди. Джамбот ехал рядом с отцом. Одет он был великолепно. Цветная тишла покрывала его панцирь. Сбоку кинжал и шашка. Седло богатое, за спиной был колчан со стрелами. Вильгельм жадно смотрел на него. Лицо Джамбота было длинное, узкое, почти девичье, глаза живые, коричневые. Он ехал легко и лениво. Перед воротами они спешились и отдали коней узденям. Вильгельм и Грибоедов протеснились во двор. Ермолов стоял у крыльца со свитой. Лицо его было насуплено. Он несколько п о н у р и л с л о н о в ь юшею и опирался одной рукой на шашку. Перед ним стоял толмач, робкий человек в меховой шапке. Направо выстроилась рота крепостных солдат. Завидев Кучука и Джамбота, Ермолов сделал шаг вперед и остановился. Кучук низко ему поклонился, приложив руку к лбу, губам, груди. Ермолов наклонил голову. Начались приветствия. Толмач переводил старательно. Потом Кучук отошел в сторону. Место его занял Джамбот. Походка его тоже была гибкая, как у девушки. Он чуть поклонился Ермолову и произнес обычное приветствие. Ермолов стоял неподвижно. Скажи ему, сказал он толмачу, мне приятно видеть сына моего друга Кучука Джанхотова, но мне приятнее было бы его видеть у себя два месяца назад, когда он был у Закубанцев. Толмач перевел. Джамбот что-то сказал легко и быстро, как все, что он делал. Он говорит, сказал толмач, что надеется на дружелюбие г е н е р а л а е р м о л о в н а с у п и л с я Очень рад раскаянию, сказал он глуховатым голосом, но за старое должен р а с ч е с т я Пусть отдаст кинжал и шашку. Толмач задрожал мелкой дрожью и еле слышно сказал что-то. Джамбот сделал полшага вперед. Шея его вытянулась, тело подалось вперед, лицо медленно и густо начало краснеть. Грибоедов, разговаривавший с Кучуком, ловко повернулся и спиной заслонил от него и Ермолова, и Джамбота. Старик говорил медленно и важно, почти спокойно, но глаза его, смотрящие на Грибоедова, были полузакрыты, а лицо побледнело. Вильгельм протиснулся и стал рядом со свитой. Неподалеку стоял Якубович, неподвижный, как статуя, поблескивая черными глазами. Джамбот сделал одно резкое, короткое движение. Он схватился за рукоять кинжала. Рядом с Вильгельмом стоял в о е й к о в Он выхватил пистолет и взвел курок. В тот же миг двое-трое из свиты обнажили сабли. Ермолов вскинул на них глаза и остановил их движением руки. Он стоял тяжело, неподвижно, опираясь на длинную шашку правой рукой. Джамбот змеиным движением тянулся к нему. Лицо его было из желто-бледно, белые зубы о с к а л и л и с ь Узкими коричневыми глазами он тянулся к холодным серым глазкам Ермолова. Потом вдруг одним движением он задвинул кинжал и крикнул какое-то слово. Голос был пронзительный и сдавленный. И вытянув худую руку по направлению кавказским предгорьям, он стал кричать в лицо Ермолову: "Переведи", сказал Ермолов бледному толмачу. Толмач замялся. "Переводи", рявкнул Ермолов, и ноздри его раздулись. "Все, переводи". "Он называет ваше превосходительство", бормотал толмач, "шакалом и трусом". "Он говорит о подлости вашего превосходительства". Джамбот кричал. Кучук машинально схватил за руку грибоедова, слушал, и голова его тряслась. Взгляни, кричал Джамбот, на горы. Вспомни, что это те самые места, на которых в прах растерли наши предки Надир Шаха. А Надир Шах это не ты, шакал, это не ты, собака. Толмач переводил, запинаясь. Это не русская погонь, трусы поджигатели, кричал Джамбот. Кто трусливее? Тот начальник у вас, кто п о д л е е Паша, самый большой трус и самый подлый человек, ваш слабосильный повелитель, мы вас столкнем с гор, как засохшую грязь. Толмач замялся. Переводи. Он перевел кое-как б о р м о ч а пропуская слова. Ермолов молчал на супесь. Вдруг он кивнул ротному командиру, тот отделился от роты и вытянулся во фронт. За оскорбление публичное верховной власти, сказал Ермолов. Застрелить. Пять солдат со штыками вперед двинулись над ж а м б о т а Легкий вздох пронесся над свитой. У ворот кто-то закричал пронзительно. Вильгельм взвизгнул. н а м и г перед ним промелькнуло неподвижное лицо Якубовича со становившимися глазами. Он бросился между Джамботом и солдатами. Он поднял руку вверх и что-то закричал не своим. чужим голосом тогда Ермолов вдруг ощетинясь шагнул к нему схватил его за руку и просипел в лицо вы с ума сошли прочь отсюда он обхватил огромной ладонью руку Вильгельма и быстро повлек за собой на крыльцо за ним двинулись в а е й к о в похвистев Ермолов закрыл за собой дверь толкнул Вильгельма на диван быстро и ловко налил воды и поднес к рту зубы у Вильгельма стучали Глаза дико вылупленные озирались. е р м о л о в сказал о т ч е к а н и в а я е слова и глядя в у п о р н а п о х в е с т н е в а и в о е й к о в а Господин Кюхельбекер подвержен нервическим припадкам. В о д в о р е раздался залп. Вильгельм отстранив е р м о л о в а выскочил. Грибоедов белый как мел, с т р е с у щ и й с я челюстью, обнимал старика. Старик был почти спокоен. Голова его свесилась на грудь. Он что-то шептал беззвучно, может быть молился. В углу двора копошились солдаты. Перед крепостью не было ни одного человека. Ночью Грибоедова разбудил странный лающий звук. Вильгельм рыдал, лаяя и всхлипывая, вцепившись в железо кровати. Глава седьмая. Ермолов ничего никому не доложил о поведении Вильгельма. Только кланялся ему быстрее, да улыбался п р и н у ж д е н н е Зато похвистев, стал к Вильгельму особенно внимателен. Он был услужлив безмеры. Он показал Вильгельму отличные места для прогулок, п у с т ы н н ы е молчаливые, неприступные. Эх, когда жизнь не дает с я п у с т и т ь коня и лететь вовесопор, ь предавая буре дух, какая радость! Лист однажды сказал Вильгельму. Не катались бы вы по этой дороге Вильгельм Карлович? От чего? Чечен подстрелит. У меня пистолеты. Лист покачал головой. Выезжая однажды Вильгельм встретил Якубовича. С Якубовичем, к большому неудовольствию Грибоедова, Вильгельм в последнее время часто встречался. Якубович приехал из Карагача в командировку и от чего-то в Тифлисе задержался. Он тоже частенько катался. И мрачный, громадный на своем черном к а р а б а х с к о м жеребце напоминал Вильгельму какой-то монумент, виденный им в Париже. Якубович внимательно посмотрел на Вильгельма и сказал отрывисто: о п р о в о ж у вас. Вы куда? Сам не знаю. Джигитуете? Они пустили лошадей рысью. У ног горная дорога обрывалась, внизу была долина. Я вас в крепости наблюдал», — сказал медленно Якубович. А вас ходят разные слухи. Я люблю людей, которых ходят слухи, но вы не правы. Война и казнь еще не худшее. в и л ь г е л ь м вскинул на него глаза. Что вы хотите сказать, Александр Иванович? Война в нашем обществе это отдых. Можно ни о чем не думать. Он покрутил черные усы. Я в России жить не могу, сказал он и нахмурил густые брови. Я только на губительной войне оживаю. Свист свинца один заставляет забыть притеснения. Вот почему я рад, что меня на Кавказ сослали. Не все ли равно мне, где пуля поразит мою грудь? Вы озлоблены, Александр Иванович? Робко сказал Вильгельм. я к у б о в и ч круто повернулся в седле. Я озлоблен, сказал о н и сверкнул глазами. Не озлоблен, а задыхаюсь от жажды мщения. Я приказ о р а з ж а л о в а н и и всегда с собой ношу. Он вынул из бокового кармана потрепанную бумагу и потряс е ю в воздухе. Если бы царь знал, что он себе готовит эту бумагу, он бы меня из гвардии сюда майором не перевел. Вильгельм Карлович, сказал он, меняя разговор, но все с тем же выражением лица. Я решаюсь открыть тайну. Вильгельм весь обратился во внимание. Я пишу одну записку, имеющую некоторую цель. Единственный человек, которому можно бы показать ее и который бы ее понял, мой враг. Вы знаете, о ком я говорю? в и л ь г е л ь м кивнул головой. Якубович говорил о грибоедове. о н й знает только Воейков. Продолжал таинственно Якубович. Я пишу о притеснениях крестьянства, р а з в р а т е чиновников, невежестве офицеров и высочайше предписываемом у б и е н и и моральным солдат. Черные глаза Екубовича налились кровью, крупные ноздри раздулись. Он вдруг пустил коня в скач. Некоторое время ехали молча. Александр Иванович, заговорил Вильгельм, я сам долго об этом думал, я каждую слезу простонародную замечаю, но я выхода никакого не могу сыскать. Они проезжали по крутому обрыву. Екубович остановил коня. Мне надо возвращаться, Вильгельм Карлович. Медленно сказал он: «Вы хотите знать выход?» Ноздри его опять раздулись. Надобно лечить с головы. Джамбот д а в и ч е правду сказал о слабосильном повелителе. Первый выход мною открытый. Полное уничтожение императорской фамилии. Прощайте. Он повернул коня и ускакал рысью. Вильгельм долго смотрел ему вслед. Потом, как будто кто-нибудь подстегнул его. Он дал шпоры коню и понесся вперед, не смотря, не думая, ловя открытым ртом ветер. Он скакал долго, уже темнело. Конь вдруг запнулся и шарахнулся. Вельгель м о г л я д е л с я Перед ним были незнакомые места. У обрыва шли пески. За кустом мелькнула д у л о винтовки и над головой его просвистела пуля. Потом раздался хриплый голос. На дорогу выскочил человек в высокой шапке. И прицелился в Вильгельма. Вильгельм вытащил пистолет из-за пояса. Глава восьмая. Грибоедов сидел на балконе, дверь в комнату оставалась открытой. Сумерки опускались. Перед его глазами меркли предгорья. Балкон выходил на север. Он сидел без очков, взгляд у него был растерянный. Потом он набернулся и посмотрел вглубь темной комнаты. В глубине комнаты возился слуга со свечами. Медленно и л е ниво он устанавливал их в шандалы, чиркал огнивом, зажигал и шаркал туфлями. Меньше всего он интересовался самим Грибоедовым. Он н а п е в а л потихоньку. Да какова братья неволя, да и кто знает про нее. Грибоедов смотрел на него в упор. Александр Грибов был его молочный брат. Пятнадцать лет человек этот жил с ним. Пятнадцать лет они не замечали друг друга, но они знали друг друга безошибочно. Александр Грибоедов знал, например, что если Александр Грибов напевает про н е в о л ю то это значит, что он сейчас прифронтится и уйдет на вечеринку куда-нибудь в Сололаки. Но он верно удивился бы, если бы ему сказали, что Александр Грибов знает, что сейчас делает Александр Грибоедов. Грибоедов сегодня не ездил верхом. Не играл на фортепиано, не говорил ни слова. Это значило, что он сейчас спросит склянку чернил, бумаги, и скажет поострее очинить перо. Грибов прифронтился, подошел к фортепиано, открыл его и сел на табурет. Потом он стал тихонько наигрывать. Александр Грибоедов смотрел на Александра Грибова. Он был немного удивлен. Ты что, играешь на фортепиано? спросил он недовольно. Играю, отвечал равнодушно Грибов. Грибоедов подошел к нему, Грибов привстал. Что ж ты играешь? р а з н о е играю, неохотно отвечал Грибов. Барню играю. А ну сыграй. Грибов со скучным лицом сел на табурет и начал подбирать. Барня сударня, ы протяните ножку. Грибоедов внимательно слушал. Ничего не понимаешь. Вдруг с м о р щ и л с я он. Франт, ты играть не умеешь, только мой фортепиано портишь. Играй лучше в бабки. Пошел. Так надо играть. Он сел и сыграл. Грибов был недоволен. По-вашему так? Сказал он нуклончиво. Ах ты, Франт, сказал Грибоедов, глядя на него удивленно. А по твоему как? Грибов ничего не отвечал. Грибоедов заходил по комнате. Тоска гнала его из угла в угол. Поворачивала вокруг стола та самая знакомая, которая гнала его из Петербурга в Грузию, из Грузии в Персию, заставляла стравливать людей на дуэли и говорить грубости женщинам. А где Вильгельм Карлович? спросил он г р и б о в а Кататься уехали. Что так поздно? Куда не знаешь? Не сказывали. Грибоедов встревожился. Сказали, не беспокоиться, сегодня позднее приедут. Грибоедов сел за стол и начал писать записку Ваейкову. Я умираю от э п о х о н д р и и предвижу, что ночь всю проведу в волнении беспокойного ума. Сделайте одолжение, любезный Николай Павлович, пришлите мне полное число номеров прошлогоднего вестника, хоть и нынешнюю последнюю тетрадь. Восле дочитаюсь до чего-нибудь приятного. Ваш усердный Грибоедов. Коли эта записка не застанет вас дома, то когда назад придете, пришлите со своим человеком. Снеси к в о е й к о в у протянул он Грибову. Прошло еще полчаса, было уже совсем темно. Напротив по улице скользящим шагом прошел Похвеснев. Грибоедов узнал его по походке. Он вдруг встревожился не на шутку. Куда Вильгельм запропастился? Он выбежал, оседлал коня и поскакал.